Глава восьмая Из старого Геварта Кирсан выехал вместе со своими людьми и золотом уже на следующий день после разговора с магом. В городе оставались еще кое-какие дела, но и оставлять бандитов надолго без присмотра он опасался. Хоть все метки и оставались на месте, но, как показала история со щепкой, загнанные в угол люди способны выкинуть любой трюк. Для маскировки купили подводу, запряженную с мирной кобылой. Ее не волновали ни пробегающие мимо тирры, ни ревущие шестилапы. То ли из-за врожденной глупости, то ли из-за старости, но бедное животное, знай себе, шагало вперед, медленно переставляя ноги. Сначала Кьерсан злился, даже собирался влить в лошадь немного сил, однако скоро успокоился. Что ж, чему быть того не миновать? Впрочем, просто сидеть и наслаждаться бездельем, как это делали Гхол с Руорком, капитан не мог. Успел он отвыкнуть от блаженного ничего не делания и привыкать вновь не собирался. Если Кирсон не знал, чем себя занять, то всегда мог найти дело для окружающих. И на беду Канда о своих задумках он не забывал. «Запомни, малец, магом может стать далеко не каждый. Нужны две вещи – талант, чтобы чувствовать энергию, и мозги, чтобы уметь с ней работать. И то, и другое нуждается в развитии», – сообщил Кайфат напряженно застывшему мальчику. Тогда как сам он удобно развалился на стене, паренек сидел так, словно проглотил копье. Опять же, волжба бывает разной. Кто-то в одном может достичь многого, а в другом окажется безнадежным слабаком. Оттого важно правильно выбирать ту сферу магии, которая наиболее близка начинающему колдуну. Слова Оррису, что с тобой голову над этим вопросом ломать не надо. Уж не знаю, к счастью или нет, но тебе доступна одна лишь древняя магия. Ею мы с тобой и займемся. Мальчик обреченно кивнул. Категорического неприятия стези волшебника он больше не демонстрировал, но и тренироваться не хотел. Да только и Кирсон не собирался тратить время на уговоры. Он в свое время тоже много против чего возражал, однако шипящий смог найти подход. Найдет и он. Тем более цели слепить из пацана свое более юное подобие кайфат не ставил. Ему нужен сильный боевой маг, и он его получит. Не экспериментатор, не исследователь и не конструктор новых заклинаний. Именно боевой маг. Если Канд выживет, то может позже выберет себе какую-то иную стезю, станет незаменимым помощником в деле изучения древней волжбы, но пока главное — уцелеть в грядущих битвах. Кирсон как-то позволил себе размечтаться и представил, что было бы, если он, а не Олег, попал в Нолд. Ведь жизнь сложилась бы совсем по-другому, и сейчас за спиной были бы не трусливые бандиты до да несколько верных друзей, а армия, флот и лаборатории умелых чародеев, разрабатывающих новые заклинания. Он многого добился в одиночку, но даже гений не в силах тягаться с государственной машиной. Себя же титаном мысли Кайфат не считал, значит, пора было готовить помощников. А что за помощник, если он не способен постоять за себя? «Закрой глаза и расслабься», — приказал Кирсон. В отличие от своего ящероподобного наставника, вываливать на мальчика в ворох новых знаний он не собирался. Достаточно пробудить силу и дать несколько знаков истинного алфавита, лучше всего подходящих для тренировки ума и тела, а там, куда кривая вывезет. На кончике указательного пальца Кайфата зажглась светло-зеленая клякса, и он осторожно коснулся ею лба Канда. Парнишка дернулся всем телом, но глаз не открыл. «Видишь внутренним взором символ?» Дождавшись утвердительного мычания, Кирсан потребовал. «Это знак Ирг. Запомни его хорошенько. Постарайся ощутить пульсацию силы, прочувствовать звучание имени. Ирг». Дальше началась утомительная муштра. Парень раз за разом пытался восстановить в памяти быстро исчезнувший символ. Кирсан же бдительно следил за этим процессом. А искорка, которая в свое время заставила капитана обратить внимание на Канда, под воздействием знака начала постепенно трансформироваться в нечто большее. Кайфат даже не скрывал своего удовольствия от успехов бывшего бродяжки. Если бы тот ухитрился и дальше развиваться такими же темпами. Но нет, однообразное занятие очень быстро пареньку приелось. Он начал отлынивать, не зная, что каждое усилие отражается на ауре, и обман прекрасно виден. Кирсан с готовностью пустил в дело заранее заготовленный ивовый пруд. Так и развлекались большую часть времени, пока у Канды не начинались жуткие головные боли, и он не падал от усталости. Приходилось его лечить. У капитана мелькала мысль, по примеру шипящего, попробовать затащить пацана в астрал, но пока он ее оставил. Храм древних был отлаженным механизмом, защищающим Неофита от враждебной среды и намирья. У Кайфата ничего подобного не было. Сам он справится с любой опасностью, а вот сможет ли защитить кого-то еще – вопрос. Лучше было не рисковать. В конце первой тренировки, когда ученик уже лежал без сил на подводе и бездумно пялился в темнеющее небо, Кхирсана вдруг потянула на философствование. «Знаешь, Кант, когда-то давно, уже перейдя ступень, отделяющую не мага от мага, я был преисполнен энтузиазма. Хм, в своей прежней жизни мне приходилось заниматься кое-чем сильно похожим на создание заклинаний. М да. «Похожим. Так вот, мнилось мне, будто разобравшись с сазами, я горы сверну. Соединю прежние навыки с новыми знаниями и, вуаля, миру моих ног». «И что?» — спросил заинтересовавшийся Гхол. Да и Руорг с Кандом заметно оживились. Капитан редко баловал остальных историями из жизни, поэтому каждый такой случай вызывал у его соратников сильнейшее любопытство. «И ничего. На деле оказалось ничего общего, кроме внешнего сходства». Пустышка. Магия – это нечто большее, чем набор примитивных шагов, укладывающихся в логически выверенный алгоритм. Это искусство плетения кружев энергии, жонглирования стихиями и игра с оттенками смыслов заклинаний. Здесь нужно научиться иначе мыслить, уметь отринуть логику и отдаться на волю интуиции. Логичность колдовских знаков, выверенность законов – всего лишь набор примитивов. а Основа, с которой начинается настоящее таинство волшбы – А я, со своей верой в универсальность старых знаний, был обычным наивным ребенком. Мне просто слишком хотелось верить, будто обычный парень, в прежней жизни занятый пусть интересной, но весьма специфической работой, в новой получит могущество без особых на то усилий. Хорошо, хоть излечился я от этих глупостей очень быстро». М «Да...» — выдал Руорк глубокомысленно, стоило Кирсану замолчать. Судя по остекленевшим глазам Кхолла и глухим стонам Канда, своей речью капитан ввел остальных в состояние, близкое к шоку. Даже Руал потерянно запел и стучал лапой по колену хозяина. Мол, хватит умничать, а то и рехнуться можно. «Ладно, из всей моей речи тебе, Канд, следует уяснить одно. То, что я тебе даю, — это крохотная ступенька в начале бесконечной лестницы познания. Куда ты придешь, неизвестно. Главное, в другом». Сила не в твоей способности повелевать чарами. Сила в твоей решимости меняться не только внешне, но и внутренне. В готовности растоптать, уничтожить себя прежнего и на обломках вырастить новую личность. Сила в стальном стержне, который должен быть внутри тебя. Если он есть, то будь ты хоть последним клерком, весь мир склонит голову перед тобой. А если нет, не поможет никакая даже самая могущественная магия. Кхирсан на миг забыл про изуродованное лицо и постарался просто улыбнуться. «Именно это я и хотел тебе сказать, Кант». «Я запомню», — ответил мальчик серьезно. Наверняка он многого не понял, но разговора этого точно не забудет. В логово разбойников Хирсан вернулся под вечер. К его удивлению, старая таверна за последние дни успела сильно измениться. Ночное зрение позволило увидеть отремонтированную кровлю, новую входную дверь и крепкие ставни на окнах первого этажа. Рядом с навесом для тирров лежали доски, а в отдалении громоздились бревна. Какого хфурга здесь происходит? На крыше мелькнула тень. В доме послышалась возня. Что-то с грохотом упало. Послышалось ругань, и, наконец, загремел засов, и дверь открылась. Из таверны высыпали сразу пятеро бандитов во главе с Храбром. Все в кольчугах и при мечах. И сейчас они не выглядели разбойничьим с бродом. Чувствовалось, к оружию и броне успели привыкнуть. Еще бы сражаться научились, совсем хорошо стало. «Приветствую тебя, колдун! Как поездка?» — спросил храбр. «Пусть и не без приключений, но успешно. По ходу дела завязались нужные знакомства», — скривился Кирсан. «И да, тебе привет от щепки!» «Даже так?» — фыркнул главарь. «Тогда поздравляю. А мы, как видишь, тоже все в делах. Обживаемся на новом месте». «Заметно». Разговор продолжили уже внутри, за ужином. Разбойники явно готовились заранее. Жареная курица, каша, хлеб, козий сыр и даже кувшинчик домашнего вина появились на застеленном скатертью столе, как по волшебству. Впечатление портило отсутствие приборов, но Кайфат привык в походе пользоваться ножом. Да и сейчас его больше волновало случившееся в его отсутствие, чем какой-то ужин. Подкармливая сидящего на коленях Руала кусочками сыра, он внимательно слушал храбра. Округа оказалось далеко не так безлюдно, как они думали. Буквально в часе езды в лесу обнаружился небольшой хутор Дудинки, с обитателями которого удалось наладить дружеские отношения. Причем совершенно случайно. В день отъезда к Кирсана двое разбойников вспомнили деревенское детство и отправились в лес. Чтобы расставить силки, не надо быть великим охотником, а как выглядят плоды Друла, знает даже самый последний горожанин. Разумеется, они заплутали и каким-то чудом вышли к этому самому хутору. «Видимо, на небе в тот день были как-то по-особенному расположены звезды, раз бандиты вышли на окраину деревеньки именно в тот момент, когда трое каких-то голодранцев пытались разложить на траве совсем молоденькую девчушку». На взгляд Кирса на дальнейшие действия его воров можно объяснить лишь неожиданностью, а никак не благородством. Храбр тоже смотрел на произошедшее без лишних сантиментов. «Тем не менее, случилось то, что случилось». Первому насильнику сходу проломили голову, второй получил топором по шее, а третий, попытавший отмахнуться ножом, заполучил кистенем в лоб. За считанные мгновения парочка разбойников оказались в обществе троицы покойников и ревущей в голос девчонки. Так их обнаружили разъяренные крестьяне во главе с отцом пропавшей соплячки и по совместительству старостой деревни. С этого-то все и завертелось. Подопечным храбро хватило ума рассказать про таверну, где они обосновались, и туда из дудинок отправилась делегация благодарных крестьян. Слово за слово, и ушлый главарь ухитрился договориться о помощи в ремонте здания. На свой страх и риск даже продал деревенскому кузнецу несколько пострадавших от волшебного огня кольчуг, взамен выторговав обещание снабжать банду провиантом. Судя по стоящим на столе блюдам, крестьяне слово держали. «И никто не спросил, кто мы такие?» – удивился Кайфат. «Колдун, ну ты как ребенок, честное слово. Разумеется, всем понятно, зачем люди с оружием в такую глушь забрались. Но мирное соседство выгодно и нам, и хуторянам. Мы не гадим на своей земле, даже от пришлых защищаем. Покупаем продукты и денежку за слухи о королевских егерях платим. Красота! А на то, что мы в других местах творим, здешним крестьянам плевать. Небось, в голодные годы сами на большую дорогу выходят». «С такими доводами не поспоришь», — согласился Кирсон. «А что до головорезов наших? Тренируются?» «Завтра можешь сам проверить. Чудес не обещаю, но в ребятах проснулся азарт». Храбр помолчал, а потом признался. «Я от твоего лица им премию пообещал. Кто побьет твое колдунство в драке, с того заклинания с снимешь и золото отсыплешь. Они теперь из кожи вон лезут. Ты так уверен в моих силах?» «Уверен?» — Храбр откровенно заржал. «Ха-ха-ха-ха! Я видел, как ты двигаешься в бою, колдун! Чтобы убить нас всех вместе взятых или каждого по очереди, тебе даже магия не нужна!» Глядя на ухмылку главаря, Кирсан и сам заулыбался. Спать Кайфат лег в отдельной комнате на втором этаже, а в соседней организовал нечто вроде хранилища, разместив там все золото. Паутина охранных чар, которую капитан не поленился наложить, способна была остановить среднего мага, не говоря уж про обычного вора. Гхолл с Кандом расположились в комнате напротив, а вот Руорк присоединился к компании разбойников, чем немало удивил Кайфата. Ну да оррис с ним. Заснуть долго не получалось. Хирсан ворочался, пытался улечься поудобнее, но голова гудела от мыслей и сон не шел. «Слишком сложна поставленная задача, слишком много задумок и идей, так просто от них не отмахнешься». Наконец капитан заставил себя сосредоточиться и погрузился в легкий успокаивающий транс, перешедший в сон, и осознал себя стоящим на широком каменном уступе. Вокруг поднимались скалы, образуя огромную чашу, на дне которой собралось никак не меньше сотни драконов. молодых и старых, сильных и еще не обретших подлинного могущества всех размеров и расцветок. Они кричали, ревели, щелкали пастями и свистели. От всей этой шумной массы исходила аура запредельной мощи и власти. Это была сила, с которой нельзя было не считаться. Кирсан ощутила зноб. С крылатыми ящерами он успел познакомиться очень близко, и воспоминания остались самые неприятные. Постоянно казалось, вот-вот вся голосящая стая кровожадных хищников поднимет головы и увидит Кайфата. До капитана вдруг дошло, что наблюдаемое им зрелище совершенно необычно. Вряд ли такое количество драконов слишком часто собирается вместе. Значит, происходит нечто важное. То ли обсуждение какого-то серьезного вопроса, то ли встреча с явно непростым гостем. А еще Кайфат поймал себя на мысли, что совершенно не воспринимает происходящее как сон. С ним ведь уже случалось нечто подобное. но Он засыпал и становился свидетелем некоего важного события, а потом, потом обязательно появлялся рошек, и начинались неприятности. Капитан завертел головой, разыскивая возродившегося лога. В это время среди ящеров возникло некое подобие порядка. Шум стих, и на небольшой камень прямо под уступом с Кирсаном взобрался зеленошкурый дракон. Размером он был много меньше своих сородичей, отчего казался настоящим карликом. Зато аура его полыхала, как лесной пожар, не оставляя никаких шансов конкурентам. Мархуз знают, как называют курразы своих чародеев, но то, что это был именно он, сомнений не вызывало. Шаман драконов оглядел собравшихся сородичей, клацнул зубами, а потом вдруг задрал голову и заревел. От неожиданности невидимый для всех Кирсан дернулся и едва не сорвался со своего уступа. Из глотки Курраза вырвался столб дыма, который с каждым мгновением чернел, обретал густоту и плотность. Когда его скопилось достаточно, шаман захлопнул пасть и дернув башкой, захлопал крыльями. От магического взора Кирса она не укрылось, как сложное плетение взбаламутило облако дыма, заставив образовать в воздухе гигантский семиугольник, вписанный в круг и заполненный множеством мелких значков. Истинных среди них Кайфат не увидел. В передней лапе драконьего чародея возник шар света, и он швырнул его в центр колдовского чертежа. Полыхнуло огнем, и Кирсан вдруг узнал ритуал, испытав от того сильнейшее потрясение. Сейчас перед ним происходило невозможное. Курраз проводил темный обряд призыва сущности из иных планов бытия. Знания, давным-давно извлеченные из костяного амулета, не оставляли иных толкований. И это светлые силы хфурговам в глотку. Начало стремительно холодать. Вроде бы лишенный тела Кайфат ощутил, как когти стужи царапают кожу. Разлитая вокруг сила пришла в движение, вливаясь в открывшиеся на месте рисунка врата. Тот, кого ждали драконы, требовал для перехода немало энергии. Кирсан отстраненно подумал, что предпочел бы оказаться отсюда как можно дальше. Толпа курразов пришла в движение, а шаманы вовсе торжествующе заревел. Из центра круга вызова с влажным хлюпаньем вырвалось облачко белесого тумана, обернувшееся до омерзения знакомым черепом переродившегося дракона Лога. «Рошек, чтоб ему сгинуть в бездне!» Давний враг Кхирсона неторопливо обижал взглядом ряды младших сородичей, пока не остановился на почтительно замершем маге драконов. «Кто вызывал меня?» — прогрохотал прямо в голове голос Рошага. «Приветствуем нашего старшего собрата! Тысячи лет прошли с тех пор, как властители Междумирья последний раз почтили своим присутствием земли нашего народа», — выдал шаман, припадая на передние лапы. «Да будет славен этот день!» До Кирсана докатились отголоски злой радости Лога. Тьма в его глазницах ожила, готовая пожрать любого. «Зачем я понадобился младшим братьям?» «Мы просим покровительства. Наш народ вырождается. Не только молодежь, но и старики забыли о прежнем могуществе», — с жаром сказал шаман. «Помоги вернуть утраченное." «Какие громкие слова!» — сказал Рошак с тихим смешком и уже иным тоном потребовал. «А вот меня больше волнует! Откуда вы про меня узнали? Отвечай!» Голос Лога хлестнул бичом. Чародея Курразов выгнула дугой, вырвав гортанный вскрик. «Случайно, старший! Совершенно случайно! Просто несколько братьев столкнулись в бою с одним человеком, А у того на ауре был заметный отпечаток драконьей крови. После выяснилось, что в нашем роду никто не погиб, а значит Хор убил гостя, гостя из за граней между мирами. И вы решили вызвать дух погибшего дракона, рискуя призвать нечто более жуткое и опасное? – спросил Рошек и захохотал. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Похоже, в ваших жилах еще осталось несколько капель нашей крови. «Так чего же вы хотите, младшие братья?» «Старший, тебя убил этот человек!» Перед кругом вызова появилась иллюзия крепостной стены, где в окружении языков пламени, олицетворяя смерть и разрушение, стоял какой-то маг. В нем Кирсан с трудом узнал себя и самокритично отметил, что после такого зрелища он готов самолично повесить на шею бирку злодея. Иллюзию Рошек изучал недолго. Жутко зарычав, он вновь обернулся облаком густого дыма, которое стремительно разрослось. Внутри гремел гром, сверкали алые вспышки, пока беззвучный взрыв не разнес логов клочья. Возникла иллюзия черного камня, на котором свернулся клубком костяной дракон. «Убил! О нет! Он превратил меня в то, чем я сейчас являюсь!» «В уродливую тварь, которой осталась одна лишь месть!» Рошак больше не кричал, он лишь шептал, но каждое его слово было слышно абсолютно всем, кто собрался вокруг шамана. «Да, месть!» Внезапно один за другим драконы начали склонять головы перед мертвым логом. «Приказывай, старший, твоя воля для нас священна!» «Открой тропу своей месте, и мы пройдем по ней, куда бы она нас ни завела! Приказывай!» Могучие, хитрые и коварные ящеры превратились в толпу фанатиков. С пугающей убежденностью они вновь и вновь повторяли свое «приказывай», все сильнее и сильнее распаляясь. Было в этом что-то жуткое, запредельное. «Да, братья мои, да!» Заорал Рошак, пересиливая рев обезумевших курразов. «Я укажу вам путь! Ха -ха -ха. Нет, не для мести, для возмездия!» Сжав кулаки, Кирсан изо всех сил молил тьму, свет, бездну и всех богов и демонов вместе взятых уничтожить проклятого Рошага, стереть с лица земли, сжечь, а пепел развеять по ветру. Как же сильно он этого желал! Ведь если бы не ненавистная тварь, то ничего не было. Боли, страданий, бесконечных смертей и одиночества. Вот он, корень всех зол, точка, откуда началось падение в ад. Рошок. Глаза начало жечь, по щекам потекли горячие капли. Кирсон провел ладонью, но это оказались вовсе не слезы. Кровь. Черная, отравленная ненавистью кровь. «Да будь ты проклята, мерзкая тварь!» Кайфат посмотрел на Рошага и наткнулся на ответный взгляд. Мертвый дракон знал о незримом присутствии своего заклятого врага и улыбался. Кирсану даже показалось, что он слышит отголоски безумного смеха. Но время платить по счетам еще не пришло. Крепко зажмурившись, капитан изо всех сил пожелал проснуться — Позже они еще обязательно встретятся, и тогда их вражда закончится раз и навсегда. Кирсан ощутил, как под ним открылся провал. Он полетел куда-то вниз. Кошмарное видение должно было скоро закончиться. Однако чудо не совершилось. Он так и не проснулся. По какой-то причине его выкинуло, иначе не скажешь, в астрал. И это было уже не видение, а по-настоящему, вживую. Знакомое течение силы, бурлящая тьма вокруг и искорки несколько более стабильных островков реальности невдалеке. Точно астрал. Первой мыслью было попробовать вернуться обратно в тело, но чутье опытного воина задвинуло ее на задворки сознания. Там, где в дело вступает магия и появляются другие могущественные игроки, поспешные решения легко могут стоить жизни». Кирсан дожил до сегодняшнего дня лишь потому, что всегда старался заботиться о собственной безопасности. Ну, еще благодаря госпоже удачи. Правда, думать так было неприятно. Кайфат нырнул к ближайшему островку стабильности и, преодолев слабое сопротивление, вывалился в центр крохотного клочка мертвой пустыни. Только песок и фиолетовое небо. Ничего более. Ни травинки, ни даже завалящего камня. Дурное место. Однако, как и в прошлые разы, под ногами была твердая почва, и Кирсан ощутил себя увереннее. В бою важна даже такая мелочь, а в том, что сражение будет, он не сомневался. «Спокойствие нам только снится», — пробормотал Кайфат. «Чувство опасности просто выло в голос, и если он хотел уцелеть, то стоило поторопиться». С губ сами сорвались слова заклинания. Руки начали творить колдовские знаки. Ему не надо было ничего придумывать. Старые наработки успели доказать свою эффективность, а несколько новых идей обещали стать козырями в рукавах на случай неожиданностей. Кирсана окружила сфера, составленная из множества прозрачных шестиугольников изумрудного цвета. То здесь, то там на мгновение всплывали истинные символы, чтобы тут же пропасть». В левую руку легла измененная чаша мрака, а правая ухватила нечто невидимое, заставляющее дрожать эфир вокруг сжатых пальцев. Давняя драка с монстром Астрала научила кайфата многому. Тактика сражения в иномирье, наилучшие приемы и подходящие боевые ухватки. Каждый бой дает победителю новые знания. Главное сделать правильные выводы. Идею одного из заклятий он попросту украл у своего противника порождение Астрала, Что поделать, война всегда заставляла человеческий разум двигаться дальше и искать новые идеи. Когда небо над островом разбилось на тысячу осколков, Кирсан как раз закончил последние приготовления. Все, что можно было, он сделал. Дальше его ждал бой. А появившийся враг ужасал. Не внешним обликом и даже незримыми атрибутами могущества, нет. Пугала его аура. Сильная, злая и невообразимо древняя, извращенная прикосновением тех сил, что лежат глубоко в бездне. Еще в свою бытность рабом Кайфат побывал на нижних уровнях подземелий Гамзара, где столкнулся с проявлением великого зла. Трое напарников погибли, а сам он хоть и выжил, но сильно посидел и до сих пор не мог забыть каждого мгновения пережитого кошмара. Однако в памяти сохранилось и кое-что другое. Величественность подземных чертогов мастерство исполнения барельефов и настенной росписи, а еще стояли перед глазами изображения четырехрукого бесполого существа с черепом ящера на шее, и исполненная страха подпись под рисунком, сделанную рукой погибшего ящера человека. И вот теперь перед Кирсоном появился этот самый монстр точь в точь, как на картинке. в три ростом, четырех руки, с бледно-серой кожей, рогатой головой на короткой шее и лицом дебила. Это создание можно было бы назвать нелепым, если бы не клубящаяся вокруг него сила. Гадкая, мерзкая сила, на фоне которой даже тьма не казалась столь уж неприятной. Само собой, с правой руки сорвалось заклятие. Невидимый снаряд устремился к чудовищу, с каждой пройденной пядью набирая скорость и притягивая к себе рассеянную в эфире энергию. Со стороны казалось, что от кайфата ударила незримая комета с хвостом из голубых искр. Четырех Четырехрукий ничего не успел сделать. Его ударило в грудь, и весь левый бок взорвался ворохом белых брызг. Любого такая рана убила бы на месте. Но древняя тварь оказалась скроена из другого теста. Кукольное личико исказила обиженная гримаска. Монстр недовольно забормотал. Взмахнув двумя уцелевшими руками, он закрутил вокруг себя водоворот силы и тут же начала затягиваться кошмарная рана, отрастать оторванные конечности. Тысяча мархузов! Вот это вляпался, так вляпался! сказал Кайфат потрясенно. Почему-то ему казалось, что его новое боевое заклятие должно стать чем-то вроде абсолютного оружия против астральных тварей. И тут такая неудача. Что ж, а если так?» Мысленно зачерпнув в источнике как можно больше силы, он щедро влил ее в чашу мрака. Скрепы заклятия аж затрещали переполненные энергией. Даже показалось, что оно распадется, не выдержав напора, но обошлось. Из левой руки ударило даже не копье, а столб зеленого света. Четырех руки успевший окончательно восстановиться, на этот раз атаку Кирсана без внимания не оставил и покрылся какой-то масляной пленкой. Заклинание уткнулось в защиту и остановилось. Кайфат давил изо всех сил. Чувствовал, как трещат и рвутся колдовские связки в чужой волшбе, но продвинуться дальше не мог. На личике дебила появилась глумливая ухмылка. «Бездна!» — выругался Кайфат. Все оказалось гораздо хуже, чем он мог себе представить. Монстры, стоящие на стороне Рошага, в этом он ни капли не сомневался, вдруг оказались чересчур сильны. Сражаться с ними он был совершенно не готов, а раз так, то пора было отступать. Вот только позволят ли ему? С проклятиями убрав чашу мрака, Кирсон припал на одно колено и с размаху хлопнул по песку под ногами. От ладони пошла волна искажений. Повинуясь его воле, податливая реальность Астрала начала трансформироваться. В четырехруково выстрелили сотни щупалец, оплетая его, не давая шевельнуться. Гримаска злобной радости на лице монстра сменилась удивлением, а затем и нешуточной обидой. Словно собираясь заплакать, чудовище забилось в путах. Во все стороны ударили языки белого пара, разъедающего нестабильные творения Кирсана. Но Кайфат этого не видел. Погрузившись в транс, уплотнив до предела защиту, он старательно пытался повторить неуклюжую конструкцию Мокса Лансера. Кто бы мог подумать, что однажды, высмеяв чужую работу, совсем скоро он сделает ставку на нее в бою. От еще окутанного клубами дыма четырехрукова по крутой дуге прилетел комок какой-то слизи и врезался в защиту Кирсана. Вспышка зеленого огня уничтожила чужую волжбу, но уже летел следующий снаряд. Похоже, драка растормошила чудовище. Оно действовало все более и более энергично. «Готово!» — выдохнул Кирсан, и с сомнением, глянув на изумрудно-зеленый бублик плетения тернового венца на своей ладони, запулил его в четырехруково. Дальше все смешалось. Второй или даже третий снаряд в дребезги разбил защиту Кайфата, в то время как его собственное заклятие колючей проволокой оплело тело порождения бездны, терзая шипами призрачную плоть. Специально предназначенное для борьбы с астральными сущностями именно оно стало тем козырем, что побил сильную карту твари. Как же та взвыла! Лицо дебила исказила ярость. В глазницах черепа ящера зажглись огни. И по пленившему четырехруково плетению ударили тысячи лезвий. Стало ясно, что именно теперь древний демон начал действовать в полную силу. И игры закончились. «Ну и Мархус с тобой», — буркнул Кирсон, покидая Астрал. «Ждать, пока страшное существо окончательно скинет терновый венец и займется им самим, что-то не хотелось». «Он не успел самую малость». Уже пересекая границу намирья, Кайфат увидел, как четырехрукий освободился и метнул в него нечто вроде двух окатанных валунов, и наступила тьма. Вместо обычного плавного пробуждения после возвращения из астрала, Кирсана словно подбросили мощной пружиной. Не успевая понять, что и как, пальцы сами сложились в нужные знаки, реки силы хлынули по жилам, а с губ сорвались правильные слова – Капитан оказался заключен в гигантский зеленый кристалл, и когда словно из ниоткуда по нему ударили переполненным энергией заклятием, он вылетел из комнаты, как пробка из бутылки, пробил стену и грохнулся на лужайку перед таверной. Только тогда защитный кокон исчез. Едва успев подняться, Кирсон метнул в пролом чары разрыва. Мелькнувшая там тень истошно завизжала и взорвалась. Для надежности следовало швырнуть туда же еще и пульсар, но Кайфат вовремя остановился. Разрушение только что обретенного дома станет форменным безумием. Его заминкой воспользовался враг. С диким верещанием наружу вылетела похожая на богомола тварь, только ростом с и с аурой демона. Приземлившись на ноги, монстр нашел взглядом Кирсана и, пару раз взмахнув костяными клинками, осторожно двинулся в его сторону. Оценив панцирь и оружие противника, Кайфат решил не глупить и в честный бой не вступать, тем более, что меч остался в комнате. Из ладони выстрелил энергетический жгут, но богомол встретил его клинками. Растянув губы в усмешке, капитан крутанул кистью, и копье силы обернулось плетью Нергала. Шею монстра захлестнула петля, короткий рывок и голова с огромными фасеточными глазами покатилась по траве. Тело монстра еще продолжало трепыхаться, когда огненная стрела расколола панцирь, а небольшой пульсар выжег гнилое нутро. «Чистая победа!» «Здорово ты, их хозяин!» — неожиданно раздался из-за спины голос Холла. Кирсан медленно оглянулся и с раздражением увидел всех своих бойцов в полном составе, сгрудившихся перед остатками забора. И их эмоции аршинными буквами были написаны на лицах. Только если Гоблин явно гордился Кайфатом, Рорк и Канд откровенно восхищались, то вот остальные... остальные выглядели сильно ошарашенными. Даже в мире магии простым людям не часто приходится видеть сражения с демонами. «А мы тут решили с утра потренироваться», — протянул храбро-задумчиво. «Колдун, это чего такое было? Тебе что, кошмар приснился?» «Можно сказать и так». ответил Кирсон, прислушиваясь к окрестностям. Но присутствие гостей из иных реальностей больше не ощущалось. Теперь можно было сесть и хорошенько подумать. Действительно, а что же это такое было?